По дороге идут богомолки, Под ногами полынь да комли, Раздвигая щепульные колки, На канавах звенят костыли, Топчут лапти по полю кукольни, Где-то ржанья и храп табуна, И зовет их с большой колокольни Гулкой звон, словно зык чугуна. Отрехают старухи дулейки, вяжут и девки косницы до пят. Из подворью с высокой килейки на платках монахи глядят. На вратах монастырские знаки у покоев грядущих ко мне, а в саду разбрехались собаки, словно чую воров на гумне. Лежут сумерки золота солнца в дальних рощах, а укает звон по тени от ветлы ветеренца. Богомолки идут на канон.